Глава шестьдесят в о с м Хантер. в о з б у ж д е н и е охватывает меня так, как никогда раньше. Я чувствую энергию толпы и предвкушение игры, шанса сыграть в которую я ждал всю свою жизнь. Сделаем это, парни! кричу я, проходя мимо и шлепая по нагруднику каждого игрока. Начнем с победы, закончим кубком. Начнем с победы, закончим кубком. скандируют они, пока мы сидим на скамье, а внутри меня бурлит адреналин. Поднимаю взгляд на ложу. Владельцы клуба на месте, рядом с ними генеральный менеджер, и Фин тоже там. Но я сосредотачиваю все свое внимание на Декер. Она сидит в дальнем углу, облокотившись на край и наклонившись вперед, но смотрит прямо на меня. Декер посылает мне воздушный поцелуй, а я киваю и улыбаюсь в ответ. Она любит меня. Меня, черт возьми, она любит меня. Начнем с победы, закончим кубком. Кричал к товарищей по команде, возвращает меня к тому, что здесь, к тому, что происходит сейчас, к о льду под моими коньками, к ощущениям клюшки в руке, к холоду арены на щеках. Точно так же, когда мы с Джоном были детьми. Я с тобой, брат, всегда был с тобой.